Глава вторая. Сия собака. В молодости Панхарий был красивым мужиком, но к старости пороки развалили его рожу на куски. Среди приличных людей Панхарий казался ночной нечистью, выточенной на свет. Хозяин торговой бани, а на самом деле сводник, корчёмщик, скупщик краденого, пьяница и вор. Наверняка и убивец, но этого никогда не докажешь. Однако даже в палате губернатора Панхарий сохранял высокомерие ростовщика, благодетеля всякой свольчи, и стоял прямо, по-хозяйски опираясь на палку, будто патриарх на посох. А этот донос прескверный, господин губернатор, сказал Дитмер и положил перед Матвеем Петровичем новый лист. Сообщаю экстракт Третьего дня солдат Михаил Цымс бражничал в бане у содержателя Лыкова. Там на стене висела персона государя. Когда Лыков затребовал плату, Цымс начал тыкать в персону палкой и кричать, дескать, пусть за него платит сия собака. Концом палки он порвал бумагу. Вот собственноручный донос Лыкова под девизом Слово и дело. Вот сам доносчик. А вот персона, печатная, как видно в Голландии. Дитмер положил перед Матвеем Петровичем другой лист, небольшую, в 2 5 длиною и шириной, гравюру с изображением государя Петра Алексеевича. Государь в блестящих воинских доспехах, но без шлема, скакал на коне по полю Полтавского сражения в лучах яркого солнца и клубах артиллерийского дыма. Посередине гравюра была грубо прорвана. "Я верно изложил", спросил Дитмер у Панхария, не оглядываясь. "Воистину так", с достоинством кивнул Панхарий. Поскольку судили шведского подданного и военнопленного, на суде присутствовал фон Врех, Ольдерман. Он сидел у стены на лавке, раздувался, кипел, краснел от возмущения и метал на Цимса огненные взгляды. Откуда персону взял? спросил Гагарин у Панхария. Купил на ярмарке к за прошлому тезаименитству. Матвей Петрович еще по московским кабакам знал, как всякая людская погонь на показ почитает царя, вывешивая персоны, но почитает не за деяние, а за табак, пьянство, палачество и презрение к родовитому боярству. Гнусь помойная аскотихизисом, пробормотал Гагарин. А что этот Цимс про себя скажет? Он по-русски-то умеет? Не умеет, но я переведу, господин губернатор, Дитсмерп повернулся к Цимсу. Господин Цимс, расскажите, как все произошло. Дёжий Цимс сидел в углу палаты на лавке, растопырив длинные ноги в рваных башмаках. Морда у него заросла дикой щетиной, словно об Матвей Петрович видел, что этот швед, конченая псина. Ему только жрать, спать и лазать на бабу. Панхарий не соврал ни на малость. Да и зачем ему врать? Ему от греха подальше надо было донести на государя оскорбителя, а то и самого за покрывательство накажут. Ведь есть те, кто все видел. Я ничего не помню, по-шведски ответил ЦИМС. Я был пьян. Этот Боров налил мне своего русского пойла, оно тошнотворное. Он говорит, что напился до беспамятства, перевел Дитмер. Какой стыд, господин Цинс, не выдержал фон Врех. Вы позорите армию короля Карла и свою нацию. Матвей Петрович ладонями разглаживал на столе рваный портрет. Чурбан Чухонский, в сердцах сказал Гагарин. Он хоть понимает, что за хулу на царя я должен отослать его в Преображенский приказ. А там его клещами издерут или кнутом забьют. Вам грозят пытки и казнь, Цимс, воскликнул фон Врех по-шведски. Трактирщик врет, — тотчас ощерился Цимс, выпрямляясь и со стуком подбирая ноги. Он сам порвал портрет и сваливает на меня. Панхарий все понял без переводчика. Вот этой палкой проткнул, он потряс кулаком с зажатой палкой, из рук у меня вырвал и лаял со похабностервец, господом богом клянусь. «Хайло, заткните, поскуды, ревкнул Гагарин на и Цымса. Ефимка, зови свидетелей!» Матвей Петрович не стал назначать в своей губернии ландрихтеров, судей. Подумал, много ли в Сибири тяжб. Оказалось много. Через полгода его завалили челобитными и ябедами. Матвей Петрович с этим потоком не сладил и спихнул весь ворох бумаг дьяку Баутину с подьячими: "Пусть они роются и судят". Но доносы со словом и делом ему приходилось разбирать самому. Слово и дело страшное заклятие, означающее умысел на бунт, измену и другое злодеяние против государя или его посланцев. Эти дела следовало изучать всем тщанием, а ежели встретится что-то серьезное или непонятное, то отсылать в Преображенский приказ к князю-кесарю Фёдору Рамадановскому. Пругание персоны Петра Алексеевича было тяжким грехом. По слову и делу судили жесток. К якутскому коменданту ехала царская ревизия, и комендант, изловив шаманов, приказал им комулать на погибель ревизоров. Шаманы написали донос, и коменданта полгода держали в холодной на цепи. Три беглых рекрута пробирались домой в Енисейск и по пути говорили, что они полковник, крестник и ближний боярин готовят приезд царя в Сибирь, дескать, надо их кормить и денег им давать. Их били батогами до полусмерти и угнали в Нижний Колымск. У Ильимского староста в избе под матицей нашли бумажку с колдовским заговором на милость начальства, а в заговоре упоминались православные государи. Старосту отправили на вечное покаяние в Туруханскую обитель. В Белоярской слободе крестьянин осерчал на бурмистра, что тот подымную подать не по дымную подочь непоименью раскладывает. А бурмистр ответил, что и сам царь ворует. Бурмистр приговорили к сожжению как еретика, только сенат его помиловал и сослал на каторгу в Невьянск. Впрочем, бывало, конечно, что Бог и миловал. Год назад Кунгурский воевода привез Матвея Петровичу мужика, к которому явился некий старец седой и объявил божью волю для государя. Матвей Петрович сопроводил мужика в Москву. Мужик огласил князю Кесарю послание с небес. Для спасения державы царю надо прогнать иноземцев и разрешить людям носить бороды. Князь Кесрь вернул мужика Гагарину с письмом, чтобы господин губернатор больше не отвлекал его на дураков. А выходки солдата Цимса свидетелями были штык-юнкер Йохан Реннат и жена Цимса Бригитта. Реннат нанялся к панхарью-штопником, а Бригитта в торговых банях мыла посуду и полы. Иногда Реннату удавалось уединиться с Бригиттой в каком-нибудь амбаре среди мешков, коробов и бочек. Зимой им больше негде было встречаться. Мувала Цымс приходил забирать жену и чаще всего здесь же в кабаке при банях напивался, просаживая заработок Бригитты. Так случилось и два дня назад. Ренат прибежал на шум и увидел, как панхари требует денег, а Цымс выхватывает палку из его руки, чтобы отбиваться от работников и тычет этой палкой в портрет русского царя. Ренат и Бригитта ждали, когда их вызовут у крыльца приказной палаты. Мягко падал крупный снег. У палаты, как всегда, сидели песцы и толпились мужики-просители. Улочку заградили сани и дровни. Писцы прикрывались рагожами, чтобы снег не намочил бумагу. Время от времени какой-нибудь подьячий выскакивал на голдарею и выкрикивал, кого требует к себе дьяк. Бригитта зябко куталась в мужской русский полушубок и низко надвинула на лицо потрёпанный пуховый платок. Она пыталась не смотреть на Рента. Ренц осторожно взял ее за подбородок и повернула лицом к себе. Под глазом у Бригитты багровел набухший кровоподтек. Твой муж просто скотина, гита тихо сказал Рент по-шведски. Да, Хансли, устала согласилась Бригитта. На голдарею из палаты вышел Дитмер. Он не стал орать, как русские, вызывая нужных людей, а спустился по лестнице. Йохан, Бригитта, пройдите к губернатору, негромко сообщил он. Ни Ренард, ни Бригитта еще не бывали в Тобольской приказной палате, по-новому в губернской канцелярии. Детмер провел их через большое сводчатое помещение, тесно заставленное столами, за которыми сидели и писали дьяки и подьячи, вернее, секретари и копиисты. Все они, были одетые в одинаковые синие камзолы, похожие на военные мундиры. Для чиновников Матвей Петрович заказал на Московском монетном дворе четыре мешка медных пуговиц с орлами. Каждому служителю выдавали по две дюжины. Если служителя изгоняли с места или он умирал, пуговицы было положено вернуть в казну. Чиновники проводили бригаду взглядами, А ещё брехали, что шведские бабы на лошадей похожи, с хитрой улыбкой шепнул копиист Минейкс сквозняк секретарю Волчату. Матвей Петрович внимательно оглядел свидетелей: молодую угрюмую жену Цымса с синяком под глазом и молодого шведа по выправке офицера. "Какого беса ты бабу приволок, Ефим?" недовольно спросил Гагарин у Дитмера. Бабы завсегда своих супружников выгораживают. — Выслушайте ее, господин губернатор. Ладно, пусть говорит. Расскажите, как все происходило, Бригитта, по-шведски сказал Дитнер. От этого зависит судьба вашего мужа. Скорчив презрительную рожу, Цимс глядел в сторону. Михаэль, пить. палка шлис айнен шток». Бригитта с трудом подбирала русские слова и рукой показывала, как цим стычет палкой. Царь Петер, царицы папир, рвать дыра. Можете по-шведски, разрешил Дитмер, я им переведу. Я не знаю, о чем был спор в таверне. Когда я вошла, Михаил уже отнял палку у хозяина и ткнул ею в портрет царя на стене. Она грязная распутная девка, она лжет!» — злобно сказал Цимс Дитмеру по-шведски. Я побил ее за безделье, и она мне мстит. Дитмер спокойно перевел Гагарину слова Бригитты и Цимса. Спраживаем, значит, злого супружника в застенок, понимающий покивал Матвей Петрович. Он эту бабу не осуждал. Муж злодей истерзал ее». Недостойно, госпожа Цимс,порочить мужа, которому вы клялись перед алтарем в верности в горе и радости, с пылким осуждением воскликнул фон Врех по-шведски и по-русски добавил: жена не может свидетельствовать против мужа, господин губернатор. Тогда пускай гвардеец расскажет», — распорядился Гагарин про Рената. В поисках заработков Ренат много общался с русскими и освоил язык. Солдат Цимс выпил у господин Панхарий кувшин вина. Господин Панхарий требовал плату. Цимс платить нечем. Они толкать друг друга в грудь и кричать в гневе. Цимс отнял палка у господин Панхарий, ударить его палка и ткнул палка в портрет царь Петер. Цимс кричать: "Пусть все собака платил за него деньги, ведь он не сам ехал в Тобольск по желанию". Ренат знал, что за такое преступление Цимса увезут в Москву и скорее всего замучают насмерть. Цимс был пьяницей и грубиян, он бил жену, но не заслуживал гибели под кнутом из-за того, что Ренату встретилась Бригитта. Однако приходилось выбирать либо Цимс и все как прежде, либо Гита и хоть какое-то счастье в плену. Ренат не хотел жертвовать Гитой ради Цимса. Он пытался представить Цимса в виде огромного паука, которого он смахнул со своей одежды, и не его вина, что паук упал в огонь. "Ты собака", по-шведски прорычал Цимс Ренету. "Не сметь, Цимс!" по-шведски прикрикнул фон Врех. До Цимса доползали слухи, что его жена спуталась со штык юнкером Мерентом, и сейчас Цимс понял, что этот слух не ложь. Он глядел на Рената с бессильной ненавистью. Он чувствовал себя затравленным. Он простой солдат. Ему изменила жена. Его соперник офицер. Его судит русский князь и Дитмер, и фон Врех, знатные господа, для которых он просто уличный пес. Вокруг него одни враги, и все враги выше него по положению. А ты сам чего в кабаке делал, недоверчиво спросил Гагарин Ренца. Тоже брагу донял. Я там работал, топить печь. Матвей Петрович в задумчивости поскрёб бороду. Да, сам виноват, тут ему не отвертеться. Нехорошо, ох, нехорошо. Ефим гони гонять отсюда!» «Пройдемте, господа, сказал Дитмер Бригитте и Ренту. Матвей Петрович подождал, пока свидетели выйдут. Кроме Ефимки, посоветоваться ему было не с кем, ни с фон Врехом же, индюком. «Ну и на кой же лад мне связываться с Преображенским приказом, тоскующе спросил он у Дитмера. Только Ефимк мог его понять. Дитмер покровительственно улыбнулся. Я думаю, дело было так, господин губернатор, спокойно заговорил он. Солдат Цимс просто увидел ошибку на гравюре и указал на нее палкой. Поскольку он был пьян, он повредил портрет. Это нелепая неосторожность. Думаю, скорее всего, так и было, убежденно сказал фон Врех. Он сразу поверил, что выдумка Дитмера правда. да с надеждой переспросил Гагарин. А какая ошибка? Дитмер шагнул к столу Матвея Петровича и развернул бумагу с портретом так, чтобы ему удобно было рассмотреть. Государь здесь изображен в доспехах. А в бою под Полтавой он был в камзоле, это и заметил Цимс. Матвей Петрович развернул портрет к себе и в раздумье потер лоб. А эта морда была под Полтавой. Гагарин кивнул на Цимс. Цимс, где вы попали в плен? по-шведски спросил Дитмер. Я был ранен, лежал в Будищенском лесу. Цимс служил в упланском полку в корпусе под командованием графа Левенгаупта. Там под Полтавой шведские пехотные батальоны под огнем русских батарей взяли линию русских редутов и уже готовились атаковать лагерь царя Петра, когда король вдруг приказал отступить. и укрыться в будищенском лесу. Инфантерия ждала кавалерию. На штурме редута Цымса посекло картечью, товарищи донесли его до леса и вместе с другими ранеными положили под деревьями. Потом полк ушел в поле, и там взревело главное, самое жестокое сражение. Шведская штыковая атака против русской атаки, шведской конницы против русской конницы. шведская артиллерия против русской артиллерии Разбитая армия короля Карла, бросив все, и орудия и знамена, бежала к деревне Пушкарёвки. Раненые остались в Будищенском лесу одни. Вечером русские обшарили чащу и нашли их. Да, Цимс был под Полтавой, подтвердил Дитмер. Вот и ладно, обрадовался Гагарин. Запиши все это, Ефим, в судную книгу, как полагается. Я после проверю. Матвей Петрович завозился на стуле, доставая с пояса кошель, и отсыпал из него на портрет Петра несколько монет. Дай этому дурню 10 рублей, Ефим, распорядился он. Пусть по кабакам не треплется и не бражничает, а хозяйство себе заведет. И жену пусть больше не бьет, ни к добру оно». Фон Врех благосклонно кивал, одобряя вердикт губернатора. Цимс не верил своим глазам. Его прощают и даже награждают. Почему? Цимс посмотрел на Гагарина, Дитмера и Фон Вреха. Видно эти знатные господа петушатся друг перед другом, кто из них благороднее. Ну и хорошо. Он не гордый. Он примет и прощение, и деньги, и рук поцелует, если надо. А Матвей Петрович и сам не сказал бы, он так добр к шведам. На своем веку он встречал немало иностранцев из разных сильных держав: китайцев, турок, итальянцев, голландцев, немцев. И всегда его разбирала странная ревность, будто иностранцы живут так, как живут, не сами по себе, а из желания доказать русским, что русские живут неправильно. И сразу хотелось чем-то перебить чужое превосходство. например, бессмысленной щедростью. Так бедняки по пьянке расшвыривают все деньги. Да это почему же, князь, изумился решению Гагарина Панхарий. «Пошел вон доносчик!» — свысока ответил Матвей Петрович. Цымс ухмылялся, Дитмер завязывал монеты в платок. Он проводил Симса до Голдарей, словно дорогого гостя, открывая ему двери, но перед лестницей вежливо взял солдата за локоть. «Цимс, я думаю, что эти деньги принадлежат мне", с мягкой улыбкой сказал он. "Это ведь я придумал оправдание вашей пьяной выходки". Симс мог бы оттолкнуть Дитмера и уйти, но побаивался такого важного человека, как господин Дитмер, секретарь походной канцелярии графа Пипера, и лишь ту посмотрел Дитмеру в лицо, не зная, что делать. Йохан Дитмер был сыном бургомистра Нарвы. Отцовским домом управляла экономка фру Маргарета, офицерская вдова, такая же красивая и внешне бесстрастная, как Бригитта Цимс. Фру Маргарета благосклонно приняла хозяйского сына в свою постель, потому что Йем был юношей чистоплотным и воспитанным, всегда приходил и с деньгами. Вы можете оставить себе половину этих денег, Цимс, если ваша жена придет ко мне для уборки дома, когда сойдут ее побои. Цимс туго соображая шевелил мохнатой челюстью. Нет, все таки для этих господ он шелудивая собака. Цимс выдернул локоть из руки Дитмера и бросил узелок с деньгами Дитмеру под ноги. Это моя жена, глухо и злобно сказал он. И сутулясь пошел прочь. Дитмер пожал плечами и поднял узелок.